Антон Чехов. Спать хочется. Ночь. Нянька Варька, девочка лет тринадцати, качает колыбель, в которой лежит ребенок, и чуть слышно мурлычет. Перед образом горит зеленая лампадка.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 Пахнет щами и сапожным товаром. Ребенок плачет. Он давно уже осип и от плача, Но все еще кричит, и неизвестно, когда он уймется. А Варьке хочется спать. Глаза ее салипаются. Голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами.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 — Что ты это вздумал? — говорит доктор, нагибаясь к нему. Э — Эге, -э -э. Давно ли это у тебя? — Час. Помирать, в вашем Не быть мне в вздор, — говорит. Вылечим. — Как вам угодно, Благодарим, а только понимаем, пришла, что -то... Доктор с четверть часа возится с Ефимом, потом поднимается и говорит...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 Варка кладет голову на край колыбели и качается всем туловищем, чтобы пересилить сон, но глаза все-таки слипаются, и голова тяжела. Варка, затопи печку! Раздается за дверью голос хозяина. Значит, уже пора вставать и приниматься за работу. Варка оставляет колыбели и бежит в сарай за дровами. Она рада.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 Зелёное пятно на потолке, и тени от панталона пеленок опять лезут в полуоткрытые глаза Варьки, мигают и туманят ей голову. Мурлычет она. Ребёнок кричит и изнемогает от крика.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 как мертв.